Завтра у нас гонки в воздушных пузырях на первенство школы, а наша команда от класса как раз Алешка, я и Еговров. Не может же Еговров один лететь? Ты забыла еще об одном осложнении, сказал я. О каком? Спросила Алиса таким голосом, будто догадывалась. Ты нарушила наш договор? Нарушила, согласилась Алиса. Но я надеялась, что нарушение не очень сильное. Да?